Глава вторая. Натаниэль Снизе стоял возле лужи, задумчиво глядя на неё. Это была уже 8е, и не похоже, чтобы последняя. Помощник топтался рядом, бледный и испуганный. За дверями раздавались обеспокоенные голоса домочадцев доктора Кассиди. Очередного человека, то ли бесследно исчезнувшего из закрытого города, то ли превратившегося вот в эту самую зловонную лужицу. Собственно, именно последняя возможность заставляла помощника Натонеля снизи так нервничать и поминутно с тревогой поглядывать на дверь. Прекратите здесь, не выдержал капитан городской стражи. Спокойствием он не отличался, и подчинённые трепетали при его появлении, потому что невозможно было предугадать, в каком настроении явится начальник. А на расправу на теняли снизе был скор. Мог и в ухо зарядить ладный перчаткой, если не вовремя под эту перчатку подвернуться. Но особо не литовал, да и отходил быстро, а прежде всего считался отличным воином и организатором. Под его командованием Альтахир отразил не одно нападение беззаконников и даже кочевников с востока, семь лет назад прокатившихся по пустоши подобно саранче, грабя, убивая, сжигая и уводя в плен. Город на Мёртвом озере выстоял и даже унёс жизни не менее сотни зиттов, заставив орду отступить и искать дальше в поисках более лёгкой добычи. оговаривали, что кочевников остановили только возле Великого разлома, где засели в крепости адепты чёрного когтя. Там под бастионами и захлебнулось нашествие. Потом ещё долго бежали в родные восточные земли. Разорванные отряды зитов добирались и по одному из увеченые, едва живые, и их отлавливали и убивали мстя за погромы и грабежи. Многие деревни Тот год украшали болтавшиеся на верёвках выпотрошенные трупы. Под ноги такому мертвецу из предосторожности подкладывали его же перевёрнутую амегасу, чтобы стёкшие из семени повешенного не породили в земле страшную мандрагору. "Над!" окликнул капитана вышедший из соседней комнаты экзорцист. Он принимал самое деятельное участие в том, что сам называл расследованием. Звали его Иона. И было ему на вид не больше 30. Маленькие чёрные усики соединялись с коротко стриженной бородкой, а зелёные глаза смотрели вокруг пристально и иногда насмешливо. Это было одной из причин, почему Натаниэль не долюбливал представителя церкви Вечных детей. Вторая экзорцист называл капитана Нат. Словно они были приятелями, хотя на самом деле познакомились они только всего 3 недели назад, когда пропал первый человек и обнаружилась первая зловонная лужица. В комнате, из которой исчез отец семейства, городской бакалейщик, из кабинета, запертого изнутри, на столе остались две стопки бентов и листок, где пропавший вёл записи. Карандаш обнаружился на полу. Он закатился под тяжёлое кресло. На окнах имелись защелки, куда делся бокалейщик? Ну, тогда это показалось странным, даже загадочным, но его исчезновение не связали с лужей на полу. Правда, экзорсиста все равно вызвали. Этих ребят кликали по любому поводу. Они и сами этого добивались. Норовили влезть в каждую щель, как будто без их священного участия в Аль-Тахире уже и пернуть было нельзя». Капитан уставился на вошедшего из-под лобья, чтобы понял, прочувствовал. Но тот, конечно, сделал вид, будто ничего не заметил. — Над, — повторил он, — в соседней комнате окна тоже заперты, а другого выхода нет. Похоже, этот тоже испарился. — Не испарился, — мрачно поправил Натаниэль снизи. — Как же он испарился, если вот она, лужа? И он опустил взгляд и секунд 5 молча глядел на пол. Капитан крайне обеспокоен, проговорил он наконец. И народ волнуется. Несмотря на наши усилия, слухи просочились. Собственно, из-за всей этой секретности стало даже хуже. "Неужели?" буркнул капитан. "Ну вы, сплетни обрастают преувеличениями и небылицами. По городу уже бродит легенда, будто Вольтахири Завелось чудовище, выползающее по ночам из озера и пожирающее людей. Иона забавно развёл руками, словно показывая, как именно обрастали чушью слухи. Мол, одно мокрое место и остаётся от бедолаг. Может, не такое уж это и бред, заметил он теней снизи. Рука сурового воина сама собой потянулась к груди, где висел медальон церкви восточных детей. Но остановилось на полдороге. Бросьте, укоризненно произнёс экзорцист. Вам-то грешно, а вы можете дать иное объяснение происходящему? Все эти чертамщения ясные и рациональные? Капитан явно заводился, но иона только примирительно улыбнулся, глядя на него ясными зелёными глазами. Могу. И полагаю, это единственное возможное объяснение. Ответ экзорциста поставил начальника стражи в тупик. Он никак не ожидал его услышать. "Ну и", проговорил Натаниэль снизи, взяв себя в руки. "Вольтахир завёл суицид. Когда-то таких называли серийными. Я читал о них в древних хрониках. Не представляю, как он проникает в закрытые помещения, как избавляется от тел и почему вместо трупов остаются эти вот зловонные лужицы". Но Капитан презрительно фыркнул. «То же мне объяснение!» — перебил он церковника. «Не знаю того, не ведусь его. Ваш серийный убийца — такой же ни на чем не основанный вымысел, как тварь, вылезающая по ночам из озера. Я скорее поверю в нее, если уж на то пошло». В этот момент с грохотом распахнулась дверь, и на пороге возник воин в зеленой форме и легком волосе. остроконечным шлеме. Одной рукой он придерживал болтавшееся на поясе нож. "Ой, капитан", воскликнул он, найдя глазами на теняля снизе. Там снаружи Уэнс сделал паузу, чтобы перевести дух. Кажется, он бежал всю дорогу от самых городских ворот. "Джеманаборец", и он утверждает, что его зовут Эл. "Эл?" нахмурился капитан. Неужели он хочет сказать: "Да, мой капитан", и думаю, это он и есть. Только теперь начальник стражи заметил, что прибежавший с вестями воина охвачен тщательно, но не очень успешно скрываемым страхом. Верно ли я понял? Вмешался Иона, что к городским воротам подъехал человек, выдающий себя за знаменитого легионера мёртвого некроманта. грозу всякой нечисти. Да, ваше святейшество, воин поспешно поклонился. Так и есть. Что заставляет тебя ему верить? прищурился экзорцист. Вот именно, подержал натаниэль, не желавший, чтобы его подчинённого допрашивал церковник. Его вид, мой капитан, воин надо отдать ему должное, верно сориентировался. Его кожа и Его глаза, таких глаз не бывает у обычных людей. Начальник стражи и экзорцист переглянулись. Возможно, медленно произнёс Иоона. Его послала нам сама проматерь. Думаю, мы не имеем права не впустить такого знаменитого истребителя нечисти. Но, набывшись, начал на тоннель снизи. Однако поднятая рука церковника заставила его замолкнуть, хоть он при этом и побледнел от ярости. «Мне известно, как и тебе, что Аль-Тахир — закрытый город. Мы не открываем ворота чужакам без особой необходимости. И да, предыдущий человек, назвавшийся демоноборцем, не принес нам никакой пользы. Вероятно, даже он лишь выдал себя за демоноборц, чтобы потешить любопытство, поглядев на наш город изнутри. но он не был легионером так и может и этот самозванец всё-таки вернул на тоннель снизи не спорю оклад истакинул опустив руку иона но решать как поступить будет капитул и я немедленно отправляюсь в храм чтобы доложить о прибытии некроманта а ваша же задача задержать его не впуская в город но заклинаю не дайте ему уехать